Видя, что Энри согласна, солдат облегченно вздохнул. Он не хотел быть тем, кто разозлил потенциального заклинателя. Выходивший солдат вернулся вновь. На этот раз за ним по пятам следовал мужчина. Этот мужчина был заклинателем. Его выпирающий вперед нос напоминал орлиный клюв. Тонкое лицо имело изжелто-бледный цвет. Его тело укутывало черная мантия, и видно было, что ему жарко. Он обильно потел, руки, видом напоминавшие когти, крепко сжимали корявый посох. Будь солдат на его месте, он снял бы эту мантию при столь жаркой погоде. Но заклинателю нравился этот стиль, и он упрямо отказывался переодеваться. Поэтому, как только он вошел, создалось впечатление, что температура подскочила на несколько градусов. «Вот эта девушка, значит...» Спокойный голос заклинателя показался сопровождавшему его солдату странным, как и обычно. И несмотря на то, что он выглядел как человек лет двадцати, его чрезвычайно сильная хрипота не позволяла определить его возраст по голосу. Выглядел ли он чересчур молодо, или его голос был ненормально хриплым? Это... Энри удивленно взглянула на заклинателя, пришедшего на замену солдату. В сердце солдат понимал, что ее удивление было неизбежным. Он тоже был напуган, впервые увидев этого человека. Это заклинатель из коллегии магов. «Он намерен провести небольшую проверку, поэтому, пожалуйста, подождите!» Солдат жестом указал Энри оставаться на месте, затем кивнул к заклинателю. «В таком случае я оставляю это на вас?» «Безусловно!» Заклинатель шагнул в сторону Энри и произнес заклинание. «Обнаружение магии!» После этого заклинатель прищурился, как зверь, оценивающий свою добычу. И все же лицо Энри осталось спокойным даже под этим странным взглядом. Видя это, все солдаты могли подумать, неудивительно. Некто, кто мог оставаться спокойным под таким пристальным взглядом, не мог быть простой деревенской девушкой. В конце концов, если бы у нее не было опыта сражения с монстрами или людьми, желающими убить ее, она никак не смогла бы перенести такое давление. Эти мысли лишь укрепили подозрения солдата. «Не пытайся обмануть мои глаза!» «Ты прячешь магический предмет, он у тебя на поясе!» Услышав это, Энри посмотрела на свою талию. Впервые с момента прибытия сюда на ее лице возникло удивленное выражение. Солдат принял более пригодную для боя позицию. Он понимал такое оружие, как мечи, но магические предметы были для него тайной. «Вы имеете в виду это?» Энри достала маленький рог из своей одежды, достаточно маленький для того, чтобы она могла спрятать его в ладонях. Солдат. Солдат не мог этого не заметить. «Это магический предмет?» «Верно, ты был обманут ее внешностью. Эта вещь пронизана могущественной магией!» Солдат не мог сказать ни слова. «Если это предмет, который заклинатель назвал могущественным, то, настолько же, то насколько же он мощный?» Солдат решил, что девушка одета так не без причины. Это никак не могло помочь, но он почувствовал пронизывающий холод в груди. «А, это...» «Не нужно оправданий! Моя магия уже видит это насквозь!» Для того, чтобы заставить Энри замолчать, он произнес еще одно заклинание. «Распознание магического предмета!» Оу! За пару секунд выражение лица заклинателя изменилось несколько раз, начиная от шока, страха, ужаса и заканчивая смятением. «Что? Ш что это такое?» «Это как безбрежный океан силы! Невозможно! Какого черта?» Лицо заклинателя покраснело, а сам он аж начал брыжить слюной. «Ты, ты, ты, что ты за дьявол? Не пытайся меня обмануть!» Поразительное поведение заклинателя застикла солдат врасплох. Смотревший на него расширенными глазами, Энри не стала исключением. «Нет, я лишь, я лишь простой человек. Обыкновенная деревенская девушка, правда!» «Деревенская девушка? Ты, почему ты врешь? Тогда как у тебя оказался магический предмет вроде этого?» Если ты и правда простая деревенская девушка, то как ты смогла заполучить нечто подобное? Эх, это, это подарок от того, кто спас нашу деревню, Ансолгона! Снова ложь! Должно быть, жрец теократии дал его тебе! Э? Это связано с теократией? Мужик, соберись! Просто эта девушка слишком подозрительна! Несмотря на то, что солдаты все еще не понимали, что происходит, они не видели заклинателя настолько взволнованным до сего дня. Поэтому... Если это было чрезвычайным происшествием, они должны были отбросить все свои дела и ответить на призыв. выстроиться, Становись в строй!» В ответ на крик солдата, несколько их товарищей прекратили проверять багаж и вошли в комнату. «Кто дал тебе этот предмет? Как ты его получила? Невозможно, чтобы ты оказалась простой деревенской девушкой». «Нет, эта вещь и правда была дана мне Айнс Олгоном. Пожалуйста, вы должны мне поверить!» Двое солдат обменялись взглядами. Все они, как и назначенный им заклинатель, верили в то, что Энри тоже является заклинателем. Однако реакция Энри на внезапно изменившуюся ситуацию заставила их думать, что она лишь обычная девушка. Но они не могли помочь. «Что? Что там еще? Скажи мне, почему ты думаешь, что она подозрительная?» «Хм, начнем с того, что этот рок может призывать группу гоблинов. Хотя я не уверен, насколько много их может быть призвано, но этот предмет способен на такое». Солдаты нахмурились. Возникнут проблемы, если такую вещь использовать на улицах. Однако, все ли так плохо? Некоторые люди, такие как приключенцы, были одержимы изобилием магических предметов. Только из-за того, что этот мог вызвать гоблинов, он не становится чем-то необычным. И эта так называемая деревенская девушка пронизана несоответствиями. Стоимость этого предмета несколько тысяч золотых монет. Почему кто-то просто отдал это обыкновенной деревенской девушке? Несколько тысяч? Несколько тысяч? Солдаты и сама Энри с недоумением вскрикнули от такой невероятной суммы. Несколько тысяч золотых монет? Сумма, которую простой человек не сможет накопить за всю свою жизнь. Было трудно поверить в то, что такая простая на вид вещь могла стоить так дорого. Это верно. Никто не станет раздавать подобные предметы без хорошей причины не говоря уже о том, чтобы отдавать их простой девушке. Я мог бы понять, будь она приключенцем высшего ранга или заклинателем, но она говорит, что она лишь деревенская девушка. Это слишком подозрительно. Это солдаты понимали. Необычные вещи, как правило, появляются в руках необычных людей. В прошлом великие люди, как добрые, так и злые, были известны благодаря обладанию могущественным снаряжением. Такова их судьба, это неизбежно». «Нет, на самом деле я всего лишь простая деревенская девушка». «Кроме того, я никогда не слышал ни о ком по имени Айнс Ол Гон. Как минимум, он не член коллегии. Я никогда не слышал о приключенце с таким именем. Воин-капитан, знаком с господином Гоном». «Воин-капитан королевства? Газовстронов стронов Сдор. Откуда простой крестьянке знать его?» «Потому что он бывал в нашей деревне. Это так. Спросите его и узнаете». Связаться с воином-капитаном, находящимся в королевской столице из Эрентелла, было невозможно. Более того, если она действительно простая деревенская девушка, вряд ли воин-капитан запомнил ее, так что подтвердить ее слова будет сложно. Так что же нам делать? Пока что задержим ее и расследуем все подробнее. Учитывая, что она не пыталась спрятать предмет и пыталась принести его в город открыто, она может и не быть шпионкой или террористкой. Но это не гарантировано. Энри в панике осмотрелась. Она вела себя как обычная деревенская девушка. Если это все притворство, то она должна быть очень хорошей актрисой. Внезапно один из осматривавших окрестности солдат удивленно вскрикнул. В тот же момент раздался смутно знакомый Энри голос. «Я хотел бы пройти в город. Но что происходит?» Повернувшись на голос, они увидели человека в черных латах. «Ох!» И солдат, и заклинатель воскликнули в удивлении. Все варантели знали человека, носившего эту броню. а Адамантовая табличка, висевшая на груди, окончательно подтверждала его личность. Живая легенда. Человек, что сделал невозможное возможным. Величайший воин. Мамон из черных. «Это Мамон. Мои глубочайшие извинения». «Ну же, что тут происходит?» «Хм, это девушка». «Да, это из-за нее мы потратили много времени, досматривая ее. Я прошу прощения за неудобства, которое мы вам доставили, господин Мамон». «Энри, верно?» «Энри эмот Воздух в комнате словно застыл. «Откуда легендарные приключения знают имя крестьянки?» «Тогда вы... Ах, да, вы в тот раз... Вы приключение что пришел вместе с Энфри. Хотя я не помню, чтобы мы с вами говорили... Вы узнали мое имя от Энфри? Мамон поднес руку к подбородку, словно задумавшись. После он поманил заклинателя, и они вышли из помещения поста. Солдаты хоть и хотели бы последовать за ними, не могли оставить Энфри без присмотра. Заклинатель теперь, успокоившись, вернулся обратно один. Отпустите ее. Великий человек, черный Мамон, поручился за нее своим положением приключенца адамантового ранга. Полагаю, нет причин ее задерживать. Что думаете?